Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина. Они были все с высокими выточенными спинками в натуральном виде, без всякого лака и краски. Они не были даже обиты материей и были несколько похожи на те стулья, на которые и до садятся архиереи. трехугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которых мухи усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы и цветами, похожими на птиц. Вот все почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики. Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большей частью бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостью держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного. Тем более, это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке с босыми ногами и если не ел, то уж верно спал. Пульхер Ивановна обыкновенно бронила виновную и наказывала строго, чтоб вперед этого не было. На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас-шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ос. Но как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черной тучей весь потолок. Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу. Все время правления лежало на пульхерии ванне. Хозяйство пульхерии ванны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. Ее дом был совершенно похож на химическую лабораторию. Под яблонью вечно был разложен огонь и никогда почти не снимался с железного треножника котел или медный таз с вареньем, желе, пастилою, деланными на меду, на сахаре и не помню еще на чем. Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки И к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком. Болтал такой вздор, что Пульхерь Ивановна ничего не могла понять и отправлялся на кухню спать. Все этой дряни наваривалось, насоливалось, насушивалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы, наконец, весь двор, потому что Пульхерь Ивановна, всегда сверхрасчисленного на потребление, любила приготовлять еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками, которые, забираясь в кладовую, так ужасно там объедались, что целый день стонали и жаловались на животы свои.